Через руководство действовать как как коллега Но время, время, время Его не хватало, его просто не было Заканчивалась суббота, а в воскресенье К вечеру Альшанский спросит, что сделано Меньше суток осталось Да ладно тебе Мы же его ни в чем не подозреваем Нам бы только Характеристику Ларисы поподробнее составить. Успокоил его многоопытный Николай, который к инструкциям и негласным порядкам относился более чем пренебрежительно. Заодно и о может, Лариса что-нибудь эдакое рассказывала?» На ведь что велено? Семейные тайны и старые истории раскапывать. С бывшим женихом поговорить — святое дело, просто как с мужиком. Адресок есть? И адрес, и телефон. Ты ему уже звонил? а встрече договаривался? Нет пока. С тобой вот советуюсь. Ну и не звони. Сейчас подъедем тихонечко, поглядим, что там и как. А если его дома нет, тогда подумаем, как лучше поступить. Где он живет-то твой, Харченко? В районе Новослободской». «От конторы рукой подать. Пешком дойдешь, пока я доеду. Где встречаемся? Он на Краснопролетарской живет. А в каком доме?» Доценко назвал полный адрес. Нехило тут же прокомментировал силу знающий Москву как свою квартиру и помнящий место расположения почти всех элитных домов. «Все бы менты там жили, горе бы не знали, но охраны там нет, это точно. Давай встретимся на углу Краснопролетарской и Садового кольца. Я там буду через полчаса». Ровно через полчаса Николай подъехал к условленному месту. «Ну как, много народу успел окучить за субботний день?» — спросил он Мишу, поеживающуюся на ветру в пижонской легкой корточке. «Двоих, мать Лариса Ритер и подружку, а ты, тоже двоих, полдня провел в обществе Зои Петровны Кабалкиной. Уж если копать, так сотворение мира. Потом еще к бывшему мужу Волковой смотался, про у Станиславовну с ним погутарил. И что получилось, поинтересовался Доценко, что мадам Волкова, глупая и несчастная, настроит у себя умную и счастливую. Вот так примерно. Ничего интересного. А у Кабалкиной... Там еще хуже, но с Любочкой что-то мне не до конца ясно. Помнишь, Сережка Зарубин говорил, что ее любовник бросил. Так вот, этот любовник у нас немец, Германия, Австрия, Швейцария. «Понятия не имею, и Зоя Петровна не знает. Откуда же известно, что он немец?» А Зоя Петровна слышала, как Люба с ним по-немецки разговаривала. «Ушла, понимаешь ли, в ванну, заперлась там, чтобы никто не слышал, и щебетала, щебетала. А через пару дней впала в глубокое горе, из которого так до сих пор и не вышло. И знаешь, что странно? Скажешь, узнаю». Доценко снова поежился на пронизывающем ветру. «Только давай шаг прибавим, а то я окоченел совсем». Они пошли быстрее. Так вот, Люба всю жизнь матери доверяла и про все свои любовные истории ей рассказывала. Ничего не скрывала. А про этого немца Зоя Петровна ничего не знает. Ну, просто ничегошеньки. Кроме того, что он немец... Вот я и подумал, что, может быть, тут не любовная история, а деловая. С этим немцем она крутила какую-то финансовую аферу. А теперь он ее или кинул, или оставил без денег, или подставил. Ей грозит разоблачение. Вот потому она так и нервничает. Зачем же она за Рубину плела, что у нее любовник пропал? «Ой, наивный ты, Мишка, хоть и женатый», — фыркнул Силуянов. «Он же действительно пропал, немец этот, понимаешь? Она его найти не может и не понимает, в чем дело».